их дружины. Второе. Одинаковые с князьями общие земские значения имели их дружины. Чем больше размножался княжеский род и чем сильнее разгоралась борьба со степью, тем больше увеличивался численно служилый дружинный класс. У нас нет достаточно сведений о количестве дружины у отдельных князей. Можно только заметить, что старшие, богатые, младшие князья имели довольно многочисленные дворы. Святополк, великий князь киевский, хвалился, что у него до 700 одних отроков, то есть младших придворных слуг. В Галиче, богатом княжестве XII-XIII веков, во время одной усобицы 1208 года, Перебито было 500 одних бояр, но много их еще разбежалось. Старшие и богатые, младшие князья выводили в поле по и по 3000 человек дружины. А многочисленность этого класса можно судить еще и потому, что каждый взрослый князь имел особую, хотя иногда и небольшую, дружину, а во второй половине XII века таких князей действовало несколько десятков, есть не целые сотни. Дружина по-прежнему имела смешанный племенной состав. В X-XI веках, как мы знаем, в ней преобладали еще пришлые варяги. В XII веке в ее состав входят другие сторонние элементы. Рядом с туземцами и обрусевшими потомками варягов видим в ней людей из инородцев, восточных и западных, которые окружали Русь, торков, бериндеев, половцев, хазар даже евреев, Угров, Ляхов, Литву и Чуть. Очередной порядок княжеского владения, заставляя князей постоянно передвигаться с места на место, делал столь же подвижную и княжескую дружину. Когда князь по очереди переходил с худшего стола на лучший, его боярам и слугам выгодно было следовать за ним, покидая прежнюю власть. Когда князь, вопреки очереди, покидал лучший стол для худшего вследствие усобицы, дружине его выгоднее было покинуть князя и остаться в прежней волости. Единство княжеского рода позволяло дружиннику переходить от князя к князю, а единство земли из области в область ни в том, ни в другом случае не делаясь изменником